Глава тысяча пятьсот семьдесятая. Увидеть ясно. Вот оно как. Спокойно произнес Манхал. Взмахом руки он уничтожил тело и душу старика, а потом перевел взгляд на статую неподалеку. По-прежнему находясь на уровне девяти санций без единого намека на трансцендентность, он присмотрелся к статуе и практикам вокруг. Туман исчез. Теперь вновь можно было видеть величественное царственное лицо статуи. Моя культивация превосходит исток дао. Я в одном шаге от царства порядка. Еще немного и я узрел истину, а не одни лишь туманные намеки. Немного подумав, он стер с лица земли волну атакующих практиков континента бессмертного бога, а потом поднялся с девяти эссенций обратно на исток дао. Его аура трансцендентности вспыхнула с небывалой силой, из-за чего задержал весь континент. Это была не только сила трансцендентного физического тела и культивации. Сейчас мир узрел волю трансцендентной души Манхао, безграничную силу, превосходящую Стокдао, силу в одном шаге от царства предка. В этот самый момент голоса практиков континента бессмертного бога стали стихать, пока полностью не затихли. Теперь он видел полное отсутствие в них признаков интеллекта, что до статуи ее искаженное лицо выглядело совершенно не так, как пару мгновений назад. Более того, весь континент опять скрыл туман. Манхао ещё раз взмахнул рукавом в сторону статуи. Ему хватило одного короткого жеста, чтобы один из парагонов с семьёй Санцями с континента Бессмертного Бога внезапно переместился к нему, схватив его и сломав ему шею. Манхао принял соевую изучать. Наконец он обнаружил ауру, которую можно было найти только если полностью сконцентрироваться на поиске. Из глаз, ушей, носа и рта парагона с семьёй Санцями вытекла аура и поплыла к статуе вдали, на континенте имелось 9 статуй. 8 на границе и 1 значительно больше в самом центре. Если я хочу увидеть, что происходит, это будет несложно устроить. В его руке возникло медное зеркало. Артефакт быстро расплавился и стал чёрными нитями, которые заковали Манхао в чёрные доспехи. Благодаря силе попугая он поднял культивацию ещё выше, с одного шага царства предка к самому царству предка. Его волосы растрепал ураганный ветер. Безбрежные просторы всколыхнула невероятная сила. В этот момент попугай с клёкотом влетел во лоб Менхао и исчезнув в закрытом третьем глазу, из ока Дао брызнул пурпурный свет. Стоило ему закрыть глаза и открыть ока Дао, как весь мир окрасился в пурпурный цвет, и теперь Менхао взирал на совершенно другой мир. Как оказалось, практики континента Бессмертного Бога на самом деле состояли из густых вцы крови, всего лишь олоше болочки, наполненные чёрным туманом. Где бы они ни были, кем бы они ни являлись, женщинами, мужчинами, детьми или стариками, какой бы культивацией не обладали, Манхау увидел лишь сгустки ци и крови. После гибели их поглощала ближайшая статуя. Черный туман внутри, судя по всему, был душами их истинной формой. Что интересно, в этом тумане Манхау обнаружил эманации более всевышнего и даже духовные преды с похожей аурой. Манхау наполнил божественным сознанием весь континент. Как оказалось, практически все местные жители были такими, но нашлись и исключения. Одним из таких оказался целый клан, который не участвовал в войне. Вместо этого они, раздираемые противоречивыми эмоциями, сидели в позе лотоса. Многих из них Манхао знал. Это был клан Ван. Манхао заметил, Ван Тенфэя в чьих жилах текла кровь племени бога. В практике клана Ван медитировали в позе лотоса под защитой огромной магической формации. который не пропускал в чёрный томан на территорию клана. Манхао хватило пары мгновений, чтобы понять его назначение это был перемещающий портал, причём очень сложный. Для его активации требовалось время, но куда удивительнее было другое. Он вёл за пределы звёздного неба безбрежных просторов. Манхао переключил внимание на другого живого человека. Манхао узнал и его. Он не принадлежал к клану Ван. Когда-то он состел в Ишалоне первой горы и звали его Дау Небес. Манхуо узнал его даже по старевшим. К несчастью, да у небеса окутавал чёрный туман, он даже не замечал, как в его плоти медленно вгрызается этот чёрный туман. Спустя пару мгновений Манхуо опять накрыло божественным сознанием весь континент, обнаружив ещё людей, восемь человек, разбросанные по всему континенту бессмертного бога. Как и все остальные, они состояли из той крови, но в них не было ни следа чёрного тумана воли Всевышнего, а также отсутствовали странные духовные пряди. Как только их обнаружил Мэн Хао, они тоже, казалось, почувствовали что-то присутствие и посмотрели в его сторону. И их сердца тоже переполнили противоречивые эмоции. В конце концов Мэн Хао закрыл око ДАО, открыл глаза и широко взмахнул рукавом. Чёрные доспехи вновь приняли форму зеркала, которое он убрал в сумку. Война по-прежнему продолжалась. Школа безбрежных просторов заслуженно носила звание сильнейшей организации в звёздном небе безбрежных просторов. Континент бессмертного бога не мог противостоять всей школе, усиленной разросшейся девятой сектой, старой ящерице и другим загадочным существам. По практике школой безбрежных просторов пробивались все глубже на территорию противника. Манхау не интересовало сражение, только он хотел перейти к действиям. Как вдруг весь континент задрожал. По практике попадали на колени и склонили головы перед небесами. Все они кричали одно и то же: «Патриарх, приди к нам!» От их рева задрожали небо и земля. На месте Зимледриссиум появилась странная аура. Температура стремительно падала, но Манхэу чувствовал, что у этой воли не было разума, словно кто-то вложил её в нефритовую табличку, и сейчас с неё была снята печать.